Тогда, когда в бой вступили зенитно-ракетные комплексы с советскими расчетами, потери авиации были значительно выше. Например, 18 июля расчеты Мансурова и Толоконникова сбили два израильских самолета ракетами «Земля-воздух», в том числе один «Фантом». Однако профессионализм и мастерство израильских летчиков были на высоте. Пара «Фантомов», обнаружив местоположение ракетного дивизиона, зашла к нему в тыл, В результате погибли 8 советских военнослужащих. Сгорела пусковая установка, взорвались ракеты и дизель. В срочном порядке это подразделение отвели в тыл. После этих событий советские расчеты стали применять иную тактику. Теперь подразделения ракетчиков после каждого залпа должны были срочно менять позицию. Израильские военные, в свою очередь, разрабатывали планы внезапной переправы через Суэцкий канал и уничтожения позиций ПВО. Командующий ВВС Мардыхай Ходд позже вспоминал, что русские впервые надежно прикрыли египетское небо. Советские миги 21 начали регулярное патрулирование вдоль канала. 25 июля советский пилот повредил ракетой воздух-воздух израильский штурмовик с хай в том что это русский не было никаких сомнений. Об этом говорили данные радиоперехват. По советским сведениям отличилась пара капитана Сальникова. Советские летчики потом вспоминали: в рядах евреев находилось много русскоязычных, а израильтяне также были отлично осведомлены о том, что на арабских позициях хватает русских. На следующий день израильские истребители сбили 2 МиГ-17. В штабе израильских ФВС после горячих дебатов было решено преподнести советским пилотам наглядный урок. Операция получила кодовое название «Ветка». Для ее проведения выделили звено в составе четырех фантомов и два звена по четыре миража. Были собраны 12 лучших асов израильских ВВС, имевших в сумме 59 побед. Это было практически единственное серьезное столкновение советских и израильских пилотов, поэтому имеет смысл остановиться на нем подробнее. Операция происходила в полдень 30 июля 1970 года. Сначала пара фантомов атаковала станцию радиолокационного обнаружения на западном берегу Суэцкого канала. Их экскортировали четыре «Миража». После того, как израильтяне не встретили никакого сопротивления, этот пост находился в зоне ответственности советских летчиков. Истребители-бомбардировщики ушли домой, а истребители направились вглубь египетской территории. Через 12 минут в воздух поднялись 8 советских МиГ-21МФ, ведомых капитаном Каменевым. Первый контакт произошел в 14.20, тогда же в хвост. Советским истребителям зашли, зашли невидимые для них еще четыре миража. Однако этот маневр прекрасно наблюдали с земли и подняли еще 12 мигов. Восьмерым израильтянам таким образом противостояли 20 хорошо подготовленных советских летчиков. Но буквально через несколько минут сюда подтянулось еще четыре фантома, ведомых Авиху Бен Нуном, командир первой эскадрильи, вооруженной фантомами и командующий ВВС страны с, 90, с 1991 года. Новая расстановка сил оказалась не в пользу русских, поэтому к ним на помощь поспешили еще четыре истребителя. И в небе закрутилась огненная карусель из 36 современнейших самолетов. Первый советский истребитель был сбит пушечным огнем «Миража», следующий – ракетой «Сперроу», пущенной авиахом беннуном После того, как был потерян четвертый миг, советские летчики стали беспорядочно выходить из боя. Движимые азартом, израильтяне хотели устроить погоню, но с земли поступил приказ возвращаться. Командование не хотело лишних жертв. В конце концов, это был золотой фонд ВВС. Израильтяне сбили 4 Мига без потерь со своей стороны. Впоследствии стало известно, что из-за полученных повреждений еще один самолет разбился при посадке. Счет стал 50 Отличились пилоты как фантомов, так и миражей. Необычно пестрым был состав бортового оружия, примененного 30 июля. По одному самолету сбили ракетами «Шафрир», «Сперроу» и «Сайдуиндер». Один самолет уничтожила пушка. Согласно советским сведениям, погибли капитаны Журавлёв, Юрченко и Яковлев. Один пульт, пилот смог катапультироваться. О пятом самолёте упоминают только данные израильской разведки. Таким был чёрный день советских военспецов в Египте. А вот как описывает этот бой один из израильских асов, Ави Селла. Я был вторым номером в паре фантомов. Мы и пара «Миражей» вылетели против десятки «Мигов». Так много самолетов находилось в ограниченном пространстве, что было просто не протолкнуться из западающих подвесных, -за подвесных баков. Я не думал ни о каком бое, боялся, чтобы один из них не попал в мой самолет. Один из «Миражей» выпустил ракету. Еще до начала, собственно, воздушного боя. Ракета попала в миг и он загорелся. Пилот катапультировался. Самолет вошел в пике с высоты примерно 30 тысяч футов, 9 километров. Русский пилот какое-то время просто падал так как парашют открывался автоматически, на высоте 10 тысяч фунтов, 3 километра. Но летчик использовал принудительное раскрытие. Может быть, он не хотел оставаться живым, но это был самоубийственный шаг. Вскоре началась битва, замелькали самолеты. Я выбрал один из мигов, который выполнял правый разворот, с тем, чтобы зайти в хвост моему ведущему. Я начал разворачиваться вправо, миг решил атаковать меня. Мы упали до высоты 15 тысяч футов, 4,5 километра. Находились друг от друга в 150 метрах. Я мог видеть гермошлем пилот Но вскоре я понял, что русский не имеет боевого опыта. Он не знал, как вести себя в бою. С 15 тысяч футов он зачем-то начал снижаться пикируем, пикированием на высоту 7 тысяч футов. 2,1 километра. Все, что мне оставалось, это зафиксировать его в прицеле и пустить ракету. Самолет загорелся, и для верности я пустил еще одну, что вряд ли было необходимо. Русский истребитель был поврежден. Еще первый он загорелся и пошел к земле. В тот момент, когда его поразила вторая ракета, ему уже было все равно. Частично за гибель товарищей отомстили советские ракетчики 3 августа, когда были сбиты сразу пять израильских самолетов. Однако об этом по порядку. Приведем воспоминания подполковника в 1970 году командира зенитно-ракетного дивизиона Константина Попова. По книге того же Жирохова, 2001 года, страница 201-202. 3 августа старший лейтенант Михаил Петренко, начальник станции разведки и целеуказания, ровно в полдень доложил. Налет группы самолетов, эшелонированные на высоту и в глубину, шли «Фантомы» — истребители-бомбардировщики американского производства, и «Миражи» — фронтовые истребители французского производства. Но до них было далеко. Стрельбу открыли египетские ракетчики. Один «Мираж» загорелся и упал. Часа через два израильтяне предприняли второй налет. Теперь они знали позицию египетского дивизиона. 16 самолетов, пересекая Суэцкий канал, пошли на его уничтожение. Вот где мы ощутили грозную мощь фантомов. Израильтяне думали, что перед ними один дивизион, и сами того не ведая, вошли в зону огня дивизиона подполковника Николая Кутынцева. Тут же последовала команда на уничтожение, но у соседей возникла задержка с пуском. Я слышу радиопереговоры, и я понял, пришло наше время. В ожидании боя мои подчиненные, члены боевого расчета, начальник штаба майор Крылов, в на ведение капитан Дядькин, операторы рядовые Шиян за здравных, они уже прочно держали цели, доложили, готовы к открытию огня. Через секунды две ракеты сорвались с направляющих. Обнаружив по своим приборам опознание пуск ракет, самолеты, самолеты совершили маневр против огня пикированием с разворотом в сторону канала с включением форсажа. Однако один «Фантом» все-таки не ушел, ракета настигла его. Минутами позже четыре самолета зашли с тыла на малой высоте И нанесли удар управляемыми реактивными снарядами нурс и бомбами но к счастью по ложной позиции в то время когда мы вели огонь там наши солдаты подрывали тыловые шашки имитируя пуск толовые шашки имитируя пуск ракет противник на это клюнул. для уменьшения демаскировки позиции при старте ракет мы поливали водой вокруг пусковых установков установок благо ры был рядом сразу же после пусков гасили пламя Через четверть часа группа самолетов пошла прямо на дивизион. Наверное, все-таки летчики поняли, где основная позиция. Но мы уже были на готове. Первый «Фантом» взорвался прямо на глазах, второй был подбит. Пилоты катапультировались и долго висели над нами. Наши солдаты их пленили и передали египтянам. Третий «Фантом», совершавший маневр для захода с тыла, сбили ракетчики дивизиона «Кутынцево». Атака захлебнулась. Остальные самолеты ушли за Суэцкий канал. За день израильская авиация потеряла пять самолетов, чего ранее никогда не было. Надо сказать, что эти более чем грустные события не поколебили духа израильтян. В те годы в стране была модная песенка «Весь мир против нас». И жители Израиля были горды тем, что противостоят антисемитам всего мира. Когда появились факты, что против Израиля воюют советские войска, сначала это вызвало в обществе чуть ли не шок. Но люди быстро успокоились, а после стали даже гордиться самим этим фактом. Израильтяне чувствовали себя такими супер-евреями. Евреи всегда были впереди всей планеты. Сначала в области талмудической мудрости, потом на уровне Эйнштейна, а теперь израильский ВВС лучший в мире. Критики уже тогда доказывали на на чрезмерную самонадеятельность израильтян. Для подростков состояние войны вообще было нормой жизни. К усилиями американцев, план Роджерса и он миссия Яринга Нассера удалось убедить в очередной раз, согласиться на прекращение огня. Так, 7 августа 1970 года при посредничестве СССР и США было достигнуто соглашение о прекращении перестрелок на э, сирийской границе. На иорданской границе война велась силами оп с молчаливого согласия иорданцев. Противоборствующие стороны на Африканском фронте обязались не усиливать свои группировки на расстоянии 50 км по обе стороны Суэцкого канала. Вскоре после этого, 28 сентября, Нассер умер от сердечного приступа. Тогда же король Хусейн выгнал в конец уже обнаглевших членов ООП с территории Ордании, так как очень опасался за свою власть. Военная операция орданской армии против отрядов оп стала известна как «Черный сентябрь», речь о ней пойдет ниже. Теперь война на истощение была уже завершена. На всех фронтах Израиль потерял 721 человек убитых, из которых 594 были солдаты В Каире Насера сменил Мухаммед Анвар Аль-Саддат. В молодые годы он провел в стиле бойцов Лехи, борясь против английского владычества в стране. Однако, будучи арабом, он во время Второй мировой войны находился целиком на стороне Германии в автобиографической книге. В поисках самого себя садат не скрывает горячих чувств восхищения, которые он с детства питал Гитлеру и Муссолини. Получив образование сначала в исламской школе, затем в королевском военном училище, рассказывает садат в своих мемуарах. Он в последующие годы делил свои политические симпатии между фашизмом и религиозно-национальной невменятицей, проповедуемой исламской организацией «Братья-мусульмане». Это не мешало ему делать хорошую карьеру в египетской армии. Осторожный садат не был ни фанатиком, ни оратором, ни особо бесстрашным офицером. Долго держался он в тени Насера и других египетских лидеров. Первые шаги на политическом поприще садат сделал в рядах подпольной организации «Мыср-Аль-Фаттат», созданной в Египте в 1935 году при содействии итальянских фашистов. В 1936 садат прошел в Италии специальную шестимесячную подготовку по возвращению в Египет сотрудничал с немецкой и итальянскими разведками. Садат не делал тайны из этих эпизодов в своей жизни, призывая признаваясь, что нисколько не сомневался в победе фашистской Германии над союзниками после нападения Гитлера на Советский Союз. Он выдвинул даже свой план революции с профашистской ориентацией, который был отвергнут более дальновидным Нассером. Не найдя понимания у подпольных египетских свободных офицеров, Садат в годы войны через немецкого агента пытался оказать посильное содействие в организации фашистского путча в Ираке, руководимого Рашидом Аль-Гайлааной. Закончился этот путч оккупации Ирака англичанами. Тогда садат пытался установить прямые контакты с немецким генералом Ромелем, рвавшимся к Египту с запада. Он подготовил послание к Ромелю с предложением создать альянс в совместной борьбе против врагов Германии, подразумевая в первую очередь Англию. Хотя Нассер и не одобрил подобной идеи, Сайдат, если верить его мемуарам, пытался лично доставить этот документ Ромелю, однако был арестован англичанами и посажен в Каирскую тюрьму. Все эти похождения сильно напоминают аналогичные действия Лехи в начале войны. И вот теперь этому человеку приходилось решать вопросы войны и мира на Ближнем Востоке. Однако, по сравнению с глобально мыслившим Нассером, весь арамский мир был садату не по зубам. Он мог хорошо справляться с собственной страной. Но идеи панорабизма ему были чужды. Израилю смена руководства в Египте открывала новые перспективы для диалога с непосредственными соседями. Но понадобилось еще несколько лет и еще одна война, чтобы эти перспективы принесли наконец желанные плоды.